К счастью, он был достаточно быстр, чтобы отыскать это укрытие. Другим счастливым обстоятельством было то, что лаборатория с её шлангами, микроманипуляторами и компьютерным терминалом была смонтирована на тяжёлой толстой металлической платформе, прикреплённой болтами к полу и стенам, и в её конструкции не было хрупких устройств, которые можно было бы легко отшвырнуть в сторону. Но, несмотря на это, Хевелон Тафф был не совсем доволен собой.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 Хвост мотался из стороны в сторону, колотя по платформе содрогающейся под тяжестью ударов. Наверху что-то развилось, и так взвизгнул. — Исчезни! — сказал он решительно, как только мог. Он скрестил руки на животе и попытался напустить на себя строгий вид. Тираннозавр не обратил на него внимания. «Эти наскоки тебе не помогут», — убедительно сказал Тав. «Ты слишком велика, эта платформа построена слишком прочно. Эти обстоятельства были бы понятны тебе и так, но твой мозг не стоит у ломаного гроша. Кроме того, ты, несомненно, клон» и репродуцированный с помощью генетической записи, сделанной из окаменелости. Отсюда нетрудно заключить, что мое право ножи можно оценивать выше, чем твое, особенно если учесть, что твой вид вымер, и это по возможности так и должно остаться, поэтому исчезни!» Ответом тираннозавра был бешеный выпад и яростное рычание, осыпавшее Тафа мелким дождем брызг слюны. Хвост снова обрушился вниз.